Глава восемьдесят девятая «Что тут у вас происходит?» С беспокойством вбежал Сонд в лабораторию и уставился на визжащую Аникс. Та перешла с визга на хохот и замахала руками, потому что не могла успокоиться. Увидев, что Аникс всего лишь смеется, Сонт глубоко вздохнул и уже спокойно проговорил. «Рыжая, пойдем со мной, покажу тебе корабль». «Зачем?» Поднялась я и одернула майку. А тебе не интересно? Нет. Живо возразила я и посмотрела на Аникс. Даже очень. Та уже успокаивалась и махнула рукой. Иди, не бойся, только накинь мундир. Я тут же пересекла комнату и спешно оделась. Развлекайся. Усмехнулась Аникс и отвернулась к пробиркам на столе. А я тут все проверю еще раз. Хорошо. Согласилась я и с беспокойством предупредила. Только не применяй на себе, еще рано. Угу. Уже не слышала меня Аникс и углубилась в чтение формулы на визоре. После того, как я показала действие новой сыворотки на пигмент, Аникс была взбудоражена результатом и потребовала немедленно приступить к опытам на ней но я убедила ее не торопиться, и, уходя из лаборатории, надеялась, что у Аникс хватит терпения и благоразумия не воспользоваться неполноценной сывороткой для удаления биолюминесценции радужки. Уже в подъемнике я спросила Сонда. «А никто не против, что вы мне все покажете?» Командор просил это сделать. Сообщил он. «Правда?» Сонд кивнул, а я обрадовалась, что Командор снова проявлял дружелюбие. «Мне будет разрешено бывать и в других отсеках?» «Не во всех. Но как курсант ты должна знать, что находится на военном корабле. Иначе кто тебе поверит?» Я прикрыла рот и опустила глаза. «Да. По-моему, в обмане они тоже кое-что понимали. Сонд провел меня по инженерному отсеку, затем спустились в реакторный, летный, в котором уже была». Рассказывал подробно обо всем, на что я обращала особое внимание, и замолкал, когда в зоне слышимости появлялся кто-то еще. Я неожиданно увидела столько всего интересного и сложного. Технологии на корабле были несравнимы с теми, что имелись на планетах Альянса. Я впервые испугающей ясностью осознала, что Хамони обладают гораздо большей властью и силой, чем показывали гражданским и рассказывала история. Хамони лукавили, когда писали ее для обычных граждан. Их технологии могли стереть с лица Вселенной целые звездные системы. Поэтому люди их боялись. Поэтому Земля так легко сдалась на их волю. А как иначе? Хамони никогда и не вели себя как поработители, как считали многие, но были ими по сути. Я часто подслушивала ночные разговоры родителей о многом, тогда совсем непонятно мне, и сопротивлялась их неприятию мира, в котором выросла. Но с тех пор, как я нарушила десятки законов и правил, вся правда постепенно открывалась мне в печальной неизбежности. «Помощник Херит, а что, человеческим женщинам действительно сложно пройти отбор на службу военного флота?» — спросила я, когда мы стали подниматься в самый загадочный отсек — боевой. «Да, в основном из-за физических данных». «Слишком слабые? недоумевала я. «Ни я, ни Лада не были слабыми. Могли бы и научиться». «Дело не в селе как таковой, а в выносливости в условиях космоса. Организм женщины не приспособлен к долгим перелетам. Поэтому я очень удивился, когда ты выжила в контейнере, да еще и при гиперпрыжках, и сейчас довольно хорошо себя чувствуешь». «Может, потому что я люблю космос?» Улыбнулась я, подходя к большой круглой двери. «Или он тебя», — улыбнулся сонд. Эта минутка теплоты между нами согрела, и я радостно последовала за сондом в открывшуюся дверь. Мы оказались в широком зале с открытым потолком, будто его вообще не было. Над нами сверкало бесконечное звездное полотно космоса еще больше, чем на смотровой площадке. «Ого!» Выдохнула я, чувствуя себя песчинкой в море Вселенной. На панели управления, стоящей посередине зала, редко перемигивались белые и красные огоньки, а на индивидуальных панелях по кругу помещения мерцали белом встроенные визоры. Все было включено, но находилось в режиме ожидания. «Это боевой отсек», — с гордостью сообщил помощник командора. «Вы давно служите, помощник Херит?» «Можешь обращаться ко мне просто Сонд. мягко предложил он. Благодарным кивком я приняла его предложение. «Уже двадцать два года. Для меня Ганримиус — дом родной». Я взглянула на его профиль и улыбнулась. Похоже, он любил свое дело. «Никогда не видела ничего подобного даже по головизору!» Восхитилась я. Наверное, на Книс и Мисс тоже есть чему удивиться. Как интересно жить среди такого, будто в фантастический мир попала. Это все секрет для гражданских? Полюбопытствовала я. Отчасти. Военные имеют развитые технологии, которых нет на планетах. Мы защищаем нашу звездную систему от вторжения, поэтому должны иметь все самое передовое. Гражданским эти технологии ни к чему. «Вторжение? Но чье?» Оглянулась я на помощника. «Мало ли!» Неопределенно ответил Сонд, очевидно, не желая выдавать правды. Мир все больше поражал своими тайнами. Я указала на одно из мест, где в подлокотниках кресла были встроены какие-то вертикальные трубочки с кнопками, и спросила. «А что это?» «Это рабочие инструменты операторов». Когда я недоуменно свела брови, то пояснил. «Это операторский отсек. Операторы управляют всей боевой мощью корабля». «Ух ты!» Я подошла к креслу и с благоговением положила ладони на его спинку. «Здесь обычно никто не работает, да?» «И пусть так будет вечно». С благоговением в голосе проговорил Сонд. Я задумчиво поводила глазами по залу и поинтересовалась. Но здесь всего двадцать мест. Неужели операторы справляются? А если будет больше, чем двадцать целей?» Сонд рассмеялся. «Ты мыслишь не как девчонка». «Мне все так говорят». Не обиделась я. Один оператор управляет пятью лазерными пушками. Вдруг раздался ракочущий голос за спиной, и я подпрыгнула на месте. Оглядываться было ни к чему. Это командор но я вежливо повернулась в полоборота и молча кивнула. «Двадцать здесь и три оператора на электромагнитных пушках на мостике», продолжил Рузерт, медленно проходя в центр зала и останавливаясь у панели управления. Все это время он не сводил с меня глаз. Я же, не мигая, следила за сверкающими носками его ботинок. «Спасибо, что разрешили мне увидеть это все». Проговорила я и отошла от кресла к сонду. «Тебе понравилось?» «Это завораживает», — кивнула я. «Ты бы хотела служить на флоте?» Снова начав движение, спросил командор. «Наверное», — повела плечом я, фокусируясь на его ботинках передо мной. «Если бы не была так увлечена микробиологией...» Командор молчал а я чувствовала, как по спине бегут холодные мурашки. «Наверное, я могу идти? Скоро ужин». «Ты полностью прочитала военный кодекс?» Сомневающимся тоном спросил командор. «Да, командор Рузард». Недоуменно свела брови я, не понимая, что могла сделать не так. «Так почему ты не смотришь на меня, когда я с тобой говорю?» Требовательным тоном произнес он. Я задержала дыхание, перевела глаза сначала на его кадык. Взгляд сам сместился на шрам и последовал за ним до подбородка, а затем на секунду замер на губах и сразу прыгнул глазам. Радужки сияли мягким малым светом, что на мгновение заворожило, а когда командор моргнул, уже вспыхнули огнем, и я испуганно прищурилась. «Привычка, командор» прошептала я, заставляя себя не отводить глаз. Сначала он сурово прищурился, потом обвел мое лицо разочарованным взглядом и перед тем, как удалиться, коротко бросил. «Формируй новые». «Он был со мной не очень-то любезен, но вел себя как с членом команды. Наверное, так принято в суровой военной жизни». Только я не привыкла к такому обращению, и потом с трудом успокаивалась, чтобы не принять это лично на свой счет. Он всегда такой грозный? Спросила я Сонда. Всегда все сам контролирует. Он командор. Не любит сидеть на месте. Любит быть в курсе всего. Часто сам патрулирует корабль. Поделился тот. Значит, ночью лучше не гулять? Усмехнулась я. А ты гуляешь? Я клятвенно отрицательно покачала головой, на что сон только улыбнулся и подмигнул. Потом мы еще немного прошлись по другим отделениям боевого отсека и вместе спустились в столовую.